Глава шестая. Человеку с материка, скорее всего, нас не понять. Ведь трудно себя представить, что песок может служить образом чего-то постоянного. Написанное на песке тут же исчезает. Тщательно построенные замки рассыпаются. Песок упрямо изменчив. Он может стереть скалу и проглотить стены, засыпав их дюнами. Он никогда не повторяется. Основа бытия на колдуне — песок и соль. Наша еда растет уже посоленной, на почве, едва заслуживающие этого имени Наши козы и овцы пасутся на дюнах, и оттого у них нежное солоноватое мясо Из песка мы делаем кирпичи и раствор Из песка наши кухонные плиты и печи для обжига Этот остров менял свое обличье тысячи раз Он шатается на краю нитпуля, каждый год отторгает себя куски Песок подновляет его, песок, который уносится с ла э, крутится вокруг всего острова, как хвост русалки, дрейфует невидимо с одной стороны острова на другую медленными сгустками пены, перемешивается, вздыхает, ворочается. Все изменится, но песок пребудет всегда. Я все это говорю, чтобы людям с материка стал понятней мой душевный подъем в те первые недели, да и потом тоже. Первая неделя ушла на составление плана, потом работа, работа. Мы просыпались в пять утра и заканчивали поздно ночью. В хорошую погоду мы просто трудились всю ночь напролет. Если ветер был слишком сильный или шел дождь, мы работали в помещении, в лодочном сарае внутри мельницы у Мэ, в заброшенном картофельном хранилище, чтобы не терять времени. А мы с Алэ отправились нанимать бримана один, якобы для подвоза стройматериалов. Клод Бриман охотно согласился. Был не сезон и паром, если не считать чрезвычайных происшествий, ходил только раз в неделю, чтобы привезти продовольствие и забрать продукцию рыбозавода. Арестит знал свалкушин по дороге в парник и организовал их доставку на паром теми же грузовиками, которые обычно забирали с завода Макрель в консервах. Мы решили, что счетами должен ведать отец Альбан, единственная кандидатура, с которой согласились и Генуле и бастоны. Кроме того, сказал Арестит, даже материковые жители не вдруг решаться надуть священника. Средства поступали из самых неожиданных источников. Туанета извлекла тринадцать луидоров из чулка, хранившегося под матрасом. Об этих деньгах не знали даже ее родные. Арестит Бастуне дал две тысячи франков из своих сбережений. Матья Генуле не позволил себя перещеголять и пожертвовал две с половиной тысячи. Другие давали более скромные суммы. «Амэ» — пару сотен плюс пять мешков цемента, «ЛР» — 500, «Капуцина» — тоже 500. Анжела денег не дал, но обещала бесплатно поить пивом всех работающих в продолжении всего проекта. По этой причине количество добровольцев постоянно росло, хотя «Амэ» несколько раз и влетела. Он проводил больше времени в баре, чем за работой. Я позвонила квартирной хозяйке в Париж и сказала, что не вернусь. Она согласилась поместить мою мебель в хранилище и отправить то немногое, что мне могло понадобиться — одежду, книги, рисовальные принадлежности, поездом в Нант. Я сняла остатки денег со своего банковского счета и закрыла его. В Лесолане банковский счет ни к чему. Флин сказал, что риф надо строить по частям. Каждый кусок состоял из 150 шин, скрепленных авиационным тросом и сложенных друг на друга столбиками. Трос заказали на материке. Мы должны были сделать 12 таких звеньев, собрать их на суше, потом при отлеве смонтировать улажиты. Мы утопим в дно бетонные блоки наподобие тех, каким швартуются островные лодки. Они будут служить и и звенья будут крепиться к ним тем же авиационным тросом. Работа была трудная. Для передвижения тяжелых стройматериалов у нас был только погрузчик из шлюпочной мастерской, и несколько раз нам пришлось приостанавливать работу из-за того, что нужные материалы не подвезли в срок. Но каждый делал что в его силах. Тоннета носила работающим на мысу горячее питье. Шарлотта делала бутерброды. Капуцина в комбинезоне и вязаной шапочке присоединилась к тем, кто месил цемент, чем пристыдила еще несколько мужчин и заставила их тоже ввязаться в дело. Мерседес часами сидела на дюне, считалось, что она исполняет обязанности курьера, но на самом деле ей кажется интереснее было наблюдать за работающими мужчинами. Я водила погрузчик, а Аме складывал шины в столбик, а Гелен Генуле приваривал их контейнером. При отливе толпа детей и женщин и стариков копала глубокие ямы под якорные блоки, и мы таскали эти блоки тягачом на Т, помечая место буйками. сесилия лодка Бастуне выходила в море во время прилива, чтобы оценить снос звеньев. И все это время Флин бегал между нас с охапкой бумаг, измеряя расстояние, вычисляя углы и скорость ветра, хмурясь на течение, что пересекались и поворачивали к лагулю. Святая глядела на нас со своей нишином и сугрено, и утес под ней был весь заляпан белым свечным воском. Камни под ногами святой были уставлены приношениями, соль, цветы, стаканчики с вином. Аристит и Матья ходили кругами друг вокруг друга. Их перемирие все держалось, и каждый старался обогнать другого в гонке за скорейшее завершение работы. Старик Бастоне с его деревянной ногой был непригоден к физическому труду и вместо этого подгонял своего несчастного внука, которого Генолей так превосходили числом вдвое, ко все большим трудовым подвигам. Пока мы работали, состояние моего отца улучшалось невероятными темпами. Он уже не проводил столько времени на лабуши. Вместо этого он наблюдал за строительством, хотя редко принимал в нем участие. Я часто видела его фигуры на гребне дюны, очертаниями подобное в луну, плотное, недвижное. Дом он чаще улыбался, несколько раз даже говорил односложными словами. Даже в молчании его я почувствовала перемену, и в глазах у него убавилась пустоты. Порой он долго не ложился по вечерам, слушая радио или наблюдая, как я делаю наброски в альбоме. Раз или два мне показалось, что мои рисунки лежат в беспорядке, словно их кто-то просматривал. После этого я стала оставлять альбом на виду, чтобы он мог смотреть, когда захочет. Хотя при мне он этого никогда не делал. «Это уже начало», — говорила я себе. Даже Жан Большой, казалось, стоял на пороге перемен. И, конечно, Флин. Я не заметила, как это случилось без видимых симптомов. Понемногу мои защитные сооружения постепенно размыло. и Я, захваченная врасплох, не поняла, что произошло. Я вдруг ловила себя на том, что смотрю на него, сама не зная почему, изучаю выражение его лица, словно готовясь писать портрет, еще его глазами в толпе. С того утра после «Ночи чудес» мы почти не говорили друг с другом, но все равно, кажется, между нами что-то произошло. Во всяком случае, я так думала. С течением обстоятельств. Я замечала какие-то вещи, которых не замечала никогда. Нас случайно сводило за работой. Мы вместе пыхтели, складывая шины в столбик. Нас обоих промочило до нитки брызгами приливной волны, пока мы закрепляли звенья на месте. Мы вместе пили у Анжелы, и у нас была тайна. Она связывала нас, делала нас участниками одного заговора, почти друзьями. Флинн хорошо умел слушать, когда нужно и сам был неистащим на смешные анекдоты и всякие небылицы про Англию, Индию, Марокко. По большей части его не были чепухой, но он попутешествовал. Видел странные людей, блюда и обычаи, реки и птиц. Через него я словно тоже странствовала по свету. Но мне ни разу не удалось проникнуть в потайную часть его души, в запертый отсек, куда меня не звали. Я не понимала, почему меня это беспокоит. Если бы он спросил, что мне от него надо, я бы затруднилась с ответом. Жилье, обустроенное в старом Благаузе, было удобным — но все же импровизированным. Большое внутреннее помещение, вычищенное и побеленное окно на море, стулья, стол, кровать — все построено из выброшенного волнами мусора. Обстановка резала глаз, но все же была чем-то приятно, как и он сам. В оконную замазку были вдавлены ракушки, стулья сделаны из автомобильных шин, крытых парусиной. С потолка свисал гамак, когда-то бывший рыболовной сетью. Снаружи жужжал генератор. «Просто невероятно, как вы преобразили это место», — заметила я, оказавшись у него впервые. Раньше тут был бетонный куб, наполненный песком. «Ну, я же не мог навсегда остаться у капуцины», — сказал он. «Люди уже начали поговаривать». Он задумчиво обводил ногой узор из раковин, выложенный в бетонном полу. «Неплохая нора для потерпевшего кораблекрушения», — заметил он, — «уютно, как дома». Мне почудилась в его голосе тоскливая нотка. «Потерпевшие кораблекрушение, Вы себя так видите?» Флин засмеялся. «Забудьте об этом». Я не забыла, но я знала, что невозможно заставить его говорить, если он не хочет. Однако его молчание не мешало мне предаваться догадкам. Может, он приехал на остров, прячась от каких-то неприятностей с законом. Это было возможно, люди типа Флина всегда, в конце концов, берут слишком круто к ветру, А я часто спрашивала себя, как это его вдруг занесло на Колдун, остров настолько маленький, что едва заметен на карте. «Флинн», — сказала я, наконец, — «да». «Где вы родились?» «Моя родина очень похожа на лес Салан", беспечно сказал он. «Маленькая деревушка на побережье Ирландии. Там был пляж, и очень мало что еще». «Значит, он не англичанин. Интересно, какие еще из моих предположений окажутся ошибочными». Вы когда-нибудь там бываете?» У меня, похоже, никак не укладывалось в голове, что человеку, может быть, все равно, где он родился, я ожидала найти у Флина что-то, похожее на мою тягу к дому. «Там? Господи, нет, конечно, что там делать?» Я посмотрела на него. «А тут что делать?» «Искать пиратский клад», — загадочно произнес Флин. «Миллионы франков, целое состояние в дублонах. Как только я его найду, меня здесь уже не будет. Фу, и нету. «Здравствуй, Лас-Вегас!» — он расплылся в ухмылке. Но мне снова показалось, что в голосе его звучит смутная тоска, почти сожаление. Я опять оглядела комнату и впервые заметила, что, несмотря на бодрую пестроту обстановки, тут не было ни одной личной вещи, ни единой фотографии, книги, письма. Я сказала себе, «Он может завтра выйти отсюда и не оставить ни единого намека на то, кто он такой и куда ушел».